Глава 15. Некроманты смогли найти способ испортить нам жизнь. Они теперь не лезли на пролом, пытаясь убить наших магов и захватить ворота, а наносили неожиданные удары по одному участку стены, после чего уходили, не дожидаясь, когда с ними вступят в бой наши одаренные. Делали они это по одному, чтобы нашим архимагам трудно было их отследить. Обороняющиеся начали нести потери. То в одном месте, то в другом. Нежить, благодаря таким ударам, начала прорываться во внутренний двор замка. Приходилось солдатам бегать с одного места на другое, чтобы помочь в том месте, где нежить смогла проникнуть на территорию замка. Мне, с частью дружины, тоже несколько раз приходилось бегать к соседям, как и архимагу. Конечно, у некромантов тоже не всегда получалось. Иногда они нарывались не на тот участок, огребали от наших одаренных и уносили ноги. Некоторые даже погибали. В целом враги выбрали правильную тактику. Армия несла невосполнимые потери. Это, стоя на стене, легко мертвяков с лестниц сбрасывать. А вот так лицом к лицу попробуй сбросив со стены. Были бы они хоть живые, тогда другое дело. Сами бы отступали, неся большие потери. К вечеру нежить, как по команде, резко отхлынула от стены. Видно, некроманты совсем выбились из сил. Магическое истощение – штука такая. Посылать свою армию без поддержки они не хотели, так как мы бы ее на стенах быстро на ноль помножили. Часть наших солдат и одаренных остались на стенах. Вдруг враги предпримут еще одну атаку, остальные стали готовиться к отдыху. Я тоже решил пойти немного отдохнуть. Но вновь прибежавший гонец мне этого не позволил. Господин барон, вас граф к себе зовет, сообщил он мне. Что-то там случилось? Там это где? уточнил я, у замковых ворот. Пришлось забыть про отдых и мягкую постель и топать графу. Пока шел, удалось оценить потери, которые мы понесли за сегодняшний день. Были они немалые. Даже не всех убитых убрать успели. Если так и дальше пойдет, то недолго нам осталось сражаться. Нежить сможет быстро прорядить солдат и ворваться в замок. Даже не знаю, что в этом случае будем делать. Сражаться до последнего, защищая простых жителей, или пытаться верхом на лошадях вырваться из города. Граф находился на одной из башен около ворот. Причем не один. Тут уже столпились дворяне и пара архимагов. «Вызывали? Господин граф?» – спросил я, поднявшись наверх. «Да, барон!» – кивнул аристократ. «Вас вызывают на магическую дуэль!» «Признаюсь, меня это заявление очень удивило». Не припомню, чтобы среди некромантов имелись враги. Впрочем, вскоре мне пояснили, почему один из одаренных в стане врага решил меня убить. Дело в том, что архимаг, которому Линда оторвала голову, имел двоих сыновей, тоже не слабых магов. Один из них был магом огня и сейчас находился в столице. А вот второй пошел по стопам отца и сейчас решил поквитаться за него. В лагере супостатов всем прекрасно было известно, кому принадлежит Гарх. Они, похоже, знали про наше войско больше, чем мы сами. «Как вы к этому относитесь?» – спросил меня местный землевладелец. «Какая у него ступень?» – поинтересовался я. «Насколько мне известно, восьмая?» «Вот даже как!» – засмеялся я. «Тогда я к этому отрицательно отношусь». «Почему?» – сделал вид, что удивился граф. «Дворянин вызвал вас на дуэль». Худородный просто испугался, хмыкнул один из молодых дворян, присутствующий при разговоре. Как же раздражают эти молодые аристократы? Мозгов, как правило, кот наплакал, зато гонору с избытком. Могу вам доказать свою смелость, ответил я. Как вы смотрите на то, чтобы самому сразиться со мной в магическом поединке? Но я не маг, опешил от моего предложения дворянин. Так и я для одаренного восьмой ступени не маг. Причем он прекрасно это понимает. Мне что с ним сейчас на поединок выйти? Что с господином Архимагом? Все едино. Не будет никаких шансов. Да и вообще, как эта дуэль будет выглядеть? Некромант к нам в крепость придет? Или мне потребуется выйти? Нет. Вы будете стоять на стене, а он снаружи. Солдат отведем. Да и эти твари тоже атаковать пока не будут. К чему все эти расспросы? Недовольно буркнул еще один из дворян. «Если вы отказываетесь от честной дуэли, если бы она была честная, и у меня были бы хоть какие-то шансы выиграть, то я бы согласился». «В общем, передадим, что вы отказались?» — спросил граф. «Зачем отказываться?» — удивился я. «Скажите, что я согласен. А когда он подойдет к стене, пусть наши архимаги его убьют. Еще одного сильного одаренного из строя врага выбьем». «Вы в своем уме?» — возмущенно загомонили дворяне. А вот архимаги смотрели на меня одобрительно. Видимо, соображали лучше этих остолопов. В своем. Нам нужно любой ценой город удержать до прихода армии. А вы тут решили дуэли устраивать. Давайте тогда архимагов пошлем, чтобы они с кем-нибудь из врагов сразились на мечах. И врагам будет хорошо. Да и вы, господа дворяне, посмотрите на захватывающее зрелище. Вам же, наверное, делать больше нечего. Следите за своим языком. Господин барон с угрозой в голосе произнес один из аристократов, хватаясь за меч. Если у вас нет чести, и вы готовы устраивать засаду на врагов, то у остальных дворян вы эту чушь кому-нибудь другому расскажите. Мне неинтересно выслушивать про вашу честь и дворянское достоинство. Оборвал я его. Или вы считаете, что когда мы с Рагоном били водагов из засады, то тоже поступали нечестно? «Нужно было выехать в чистое поле и вызвать их на бой, и только после этого нападать? Так чего вы тогда сейчас за стенами сидите? Давайте, вон врагов как много, вперед, в атаку, покажите, как воюют настоящие дворяне. а не такие худородные, как я». «Как ты смеешь!» — взвизгнул аристократ, уязвленный моими словами до самой глубины души. «Успокойся!» — влез в разговор архимаг. Тебе самому не помешало бы за своим языком следить. Считай это моим советом. Да, поступок будет не совсем честным. Но барон прав, нам нужно выбить как можно больше некромантов, чтобы продержаться. Вы знаете, какие мы сегодня потери понесли? Нет? Так идите и выясните это. Благородство для нас сейчас непозволительная роскошь. Да и вообще... Не стоит говорить про то, что бить из засады врагов могут только люди, не знающие, что такое дворянская честь. Водагов из засады бил не только барон, но и архимак Рагон. Это человек со сложным характером, но бесчестным его точно не назовешь. Поэтому если он сможет узнать о ваших словах, то, как мне думается, они ему очень не понравятся. «Да при чем здесь это?» – возмутился аристократ. Я не говорил, что бить из засады врагов плохо, но никогда же вас на честный поединок зовут. Это ведь уже подлость. Да перестаньте, махнул Архимаг рукой. Это то же самое, если вы позовете на дуэль ребенка. Вроде бы формально имеете на это право. Он будет дворянином и вы. Но то, что у него не будет никаких шансов выиграть, вас не смущает? Барон не ребенок. Если сравнивать магические способности, то ребенок. — Я так понимаю, вы не против затеи барона? — спросил граф у архимага. — Нет, не против. Хороший план. — Ну, тогда я сообщу, что завтра утром барон выйдет на поединок. — Нет слов! — пробормотал аристократ, но его крик души остался без внимания. К моему сожалению, никакой дуэли с некромантом у меня не было. Ночью нежить предприняла очередной штурм. Как и в прошлый раз, одаренные сначала наносили удар по стене, А потом в крепость врывались мертвяки. Рубка была страшная. Потеряли одного архимага. Он вступил в бой сразу с двумя сильными некромантами. Убить они его не смогли. Но вот выбился он из сил полностью. Оказать помощь ему не успели. Нежить ворвалась в башню, перерезав всю его охрану. И самого мага тоже убили. Хорошо, что им не дали вынести труп. Не хватало еще, чтобы они его самого в нежить обратили. С трудом удалось удержать город. Мне тоже пришлось выложиться полностью. Меня без сознания в комнату утащили женщины. Мертвяки даже одного мэрка умудрились ранить. За одну только ночь мы потеряли половину своего войска. Если еще раз такое повторится, у нас просто не останется людей, способных держать в руках оружие. Утром, наблюдая со стены за далеким лесом, я заметил, что листья на деревьях стали черными. Похоже, что мертвые земли уже так сильно распространились. А значит, артефакты разрушены во всех крепостях. Скорее всего, мы сейчас находимся в окружении мертвых земель. Такой небольшой оазис жизни. Если быть честным, то мне не верилось, что императорская армия успеет к нам подойти. За одним из завтраков граф сообщил, что далеко не все некроманты сейчас находятся под нашими стенами. Скорее всего, остальные отправились встречать армию императора. Это неудивительно. Гораздо лучше для нежити, если они дадут бой нашим войскам в мертвых землях, где солдаты чувствуют себя неуверенно. Да и не только солдаты. Утром граф снова собрал аристократов. На этот раз даже магов не было. Половина была на стенах, а вторая половина отдыхала после ночного боя. Мы тоже не выспались, но было не до сна. Мертвяки снова зашевелились только атаковать пока не планировали. Это они усталость не чувствуют, а вот некроманты – да. Граф был мрачен и задумчив. Было от чего печалиться. Еще одна такая ночная атака, и замок падет. Не сразу, конечно, но падет. Часть солдат успеет забаррикадироваться внутри и там еще какое-то время держаться. Проходы все узкие, баррикад там можно много настроить. Даже мне проще будет применять магию в узких коридорах. Хотя скорее не проще, а эффективнее. Сразу граф не стал нам ничего говорить. Подождал, пока все поедят. Только после этого задал вопрос. «Ну, господа, что делать будем?» Спросил он, смотря не на нас, а поверх голов. «Надо больше магов на ночь оставлять, чтобы больше таких проблем не было», сказал один из дворян. «Весь периметр все равно у них прикрыть не получится. Слишком их мало. А слабые с некромантами ничего сделать не смогут. Вместе с дружиной убегают со стен, едва те подходить начинают. Один раз было такое, что некромант даже атаковать не стал. Зачем? Нежить и так на стену забралась. А оставлять людей на стенах тоже не вариант. Иначе еще больше потерь нести будем. И что вы предлагаете? Может нам вообще сдаться? В зале поднялся шум. Некоторые даже за оружие схватились, что-то друг другу доказывая. Я в это не вмешивался. Да и предложить мне было нечего. Тут все были правы. Споры стихли, когда в зал вошел один из архимагов. Тот самый, который нам жизнь спас, успев вовремя подойти. «Заткнулись все!» — рявкнул он. Аристократы притихли. Больно грозно одаренный выглядел в этот момент. Надо же! Ему ночью тоже сильно досталось. Вон какой синяк на пол лица. Даже его лекарки полностью лечить не стали. У них и так работы хватало. «У вас есть что сказать?» — спросил граф. Да пока шел сюда, наслушался верещание ваших людей, рыкнул Архимак. Какой придурок предлагал прорываться и уходить на соединение с императорским войском? Я, господин Архимак, поднялся аристократ, который обвинял меня в том, что я хотел подло убить дуэлянта. Вот даже как! наигранно удивился одаренный. А что ты, жалкое ничтожество, предлагаешь сделать с женщинами, детьми и с нашими ранеными солдатами? Убить всех! Да за кого вы меня принимаете? Возмутился мужчина. Оставим их на милость победителя. Боги! Какой же ты идиот! Неудивительно, что отец оставил наследство своему младшему сыну, а не тебе. Если мы уйдем, уже завтра из этих людей будут делать нежить. Причем убьют абсолютно всех. А тут тысячи женщин и детей. Тысячи придурок. Да и наших раненых около полутора тысяч. Это те, кто пока сами идти не смогут. «Может быть, вы, господин Архимаг, можете что-то предложить?» взвизгнул аристократ. «Предложу», кивнул Архимаг. «Нужно держаться и ждать помощи. Они придут только недели через две, если успеют, а нас сомнут уже этой ночью. Дружинников осталось меньше половины. Снова поднялся шум. Аристократы не могли решить, что делать. Конечно, сквозь снежить можно было прорваться». Если ударить в одно место. К тому же некроманты тоже разбились на несколько групп. Они торчали в одном месте, как раньше. Тем более лошади были, а конницы можно было нанести сокрушительный удар. Да и пехота, как мне кажется, сможет выйти, пробить коридор и уйти. Что-то мне подсказывает, что некромантам нужен только артефакт. Так что преследовать сразу они нас не будут. Только вот слишком много тут женщин и детей. А их с собой не возьмешь? Мы просто не сможем их защитить. А в мертвых землях они, как мне кажется, разбегутся от ужаса в разные стороны. А как раненых солдат выносить, тоже неизвестно. Не станем же мы их на своих руках нести. Кто тогда защищать такую толпу будет? Прав, Архимаг. Если оставить их живыми, то скоро эти раненые вместе с женщинами и детьми превратятся в нежить. Причем в монстров. А империя потеряет последний удобный оплот в мертвых землях откуда можно будет постепенно захватывать замки и заново устанавливать артефакты, недавно разрушенные некромантами. Я вообще перестал слушать споры и внимательно осматривал стены замка. А тут было на что посмотреть. Ремонт делали довольно-таки давно, так что местами виднелись камни. Я обнаружил, что вся крепость состоит из огромных камней. Похоже, что ее строили маги. Простые люди такие плиты поднять просто не смогут. Хотя египетские пирамиды тоже как-то построили. От созерцания меня отвлек голос графа. «Господин барон, вам, как я погляжу, совсем не интересно? спросил он. «Что вы на стену смотрите?» «Интересно», — ответил я, а после сам задал вопрос. «Господин граф, а у вас весь замок из таких вот каменных плит сложен?» «Конечно», — кивнул он. «Его маги строили сотни лет назад». «А подвалы тут большие?» – спросил я. «Барон, вы в своем уме? Или вам больше подумать не о чем?» «Я и думаю о том, как нам спастись», – невозмутимо ответил я. Видимо, до графа не доходила моя задумка, а вот архимаг сразу все понял. «Молодец, барон!» – хлопнул он меня по плечу. «Соображаешь? Так что, граф, большие у тебя подвалы? Можно туда всем влезть?» «Думаю, можно», – кивнул аристократ. «Продовольствие там? Ледники есть?» «Да», — совсем уже растерялся дворянин, так и не поняв, что мы задумали. «Вы хотите укрыться в подвалах и заслоны из бойцов поставить?» «Можно и так сказать», — заржал во весь голос Архимаг. «Прикажите своим людям тащить в подвалы все, что поможет нам прожить месяц. Мы обрушим замок. Пусть потом они нас оттуда выковыривают». «Против нас только некроманты, которые просто не в состоянии двигать тяжелые предметы. А вот с императором придут маги земли, так что быстро разгребут завалы и нас выручат». «Могут заставить нежить разгрести завалы и добраться до нас», – как-то неуверенно сказал один из дворян. «Ну-ну», – засмеялся архимаг, – «пусть попробуют. Посмотрим, как у них это получится. Насчет артефакта тоже можно не беспокоиться» он, скорее всего, в этих самых подвалах и спрятан. Так что не повредим, когда замок рухнет». «А вы сможете его обрушить?» – спросил граф. «Конечно. Да и не один я буду. Вместе ударим. Главное, чтобы самих не засыпало». В замке поднялась суета. Слуги, да и не только они, дружинников тоже припахали. Стали стаскивать в подвалы все, что говорил граф. Большинство продуктов питания и так находилось в подвалах. Требовалось туда занести то, что хранилось в разных сараях. Лошадей, к сожалению, придется оставить на поверхности. Хоть и жалко животин было, но делать нечего. Насчет того, что замок, обрушившись, перекроет доступ воздуха, я не переживал. Слишком плиты огромные, так что найдет воздух лазейку. Главное, от пыли сразу не задохнуться. Большинство людей понятия не имели, что задумало командование. Просто выполняли то, что им прикажут. В первую очередь начали сносить в подвалы раненых солдат. Потом погнали туда женщин и детей. Управляющий этого огромного замка просто с ног сбился, бегая от одной группы к другой, указывая, куда их разместить. Просто так размещать людей, куда они захотят, было нельзя, так как не исключали возможность, что мертвяки все-таки смогут откопать завалы, а значит придется принимать бой. Так что лучше им на пути пусть первыми попадутся солдаты, а не женщины. В общем, спустили их на самый нижний уровень. Подвал тут, как оказалось, был в несколько этажей. Грета, которая почти все время находилась с ранеными, примчалась ко мне. Я был в своей комнате и собирал вещи. «Стэн, что случилось? Почему всех людей в подвал изгоняют?» – спросила она. «Даже раненых солдат. В замке же места хватает. «Как только все будет готово, замок обрушит», — заявил я. «Иначе нежить нас всех ночью перебьет». «Кстати, свои мази, травы, ткань для перевязки тоже тащите в подвал поближе к раненым людям». «У вас там помощницы есть?» «Есть», — кивнула девушка. «Отлично. Вот пусть они этим займутся. И все, бегом, бегом! Нечего стоять, разинув рот». Девушка больше ни о чем меня расспрашивать не стала. И пулей умчалась. Наверное, с Жулей последними новостями поделиться. До да распоряжения женщинам отдать. Суета в замке стояла неимоверная. Я тоже решил спуститься в подвал, чтобы посмотреть, какую комнату выделят мне с моей дружиной. Хорошо, что сделал это, так как это было помещение, в котором стояли бочки с вином. Больше тут ничего не было. Пришлось приказать своим бойцам, чтобы они хоть доски какие-то нашли и туда принесли. Валяться на каменном полу не хотелось. Потом устанут людей лечить. Тут было довольно прохладно. Часть дружинников занялись обустройством комнаты. Остальных я взял с собой и направился на скотный двор. Дело в том, что большинство крестьян, когда бежали от нежити, у которых была такая возможность, брали с собой и домашний скот, который теперь находился на территории замка. Заводить его с собой в подвал не собирались. И так места мало. Забивать тоже смысла не было. Мясо быстро пропадет. Да и не нужно его было столько. Еды, по словам графа, хватит не на один месяц обороны, даже на такую толпу. В общем, купил я несколько коров, и мои дружинники стали их тут же забивать, чтобы Линди вместе с ее щенками было что покушать в этом подвале. Гархи, которые по обыкновению следовали гуськом за мной, даже глазам своим не поверили, когда им начали кидать большие ломти мяса, хотя скромничать не стали, набросились на еду так, как будто с голодного края приехали. Также в комнату спустили несколько больших бочек, куда сложили остатки мяса. Только ближе к вечеру суета начала понемногу стихать. Мертвяки за весь день ни разу не атаковали. Ждали, когда настанет ночь. Видно, некроманты готовились к решающему штурму. Граф еще раз послал слуг проверить все помещения своего огромного замка, чтобы ненароком кого-нибудь не забыли. Архимаги тоже весь день не бездельничали. Они ходили по замку, выбирая места, куда лучше нанести удар, чтобы наверняка тут все обрушить. Вроде бы с этим разобрались. Я тоже хотел помочь им в меру своих сил, но меня прогнали. Да и чем бы я им помог? Могу, конечно, огненными шарами покидаться, только не сильно-то они повредят стенам. А архимаги, судя по услышанному разговору, придумали что-то особенное. Все было готово, когда солнце уже начало заходить. Дружинники на стенах были предупреждены, что должны будут очень быстро покинуть свои рубежи и спуститься в подвалы. Им нужно было спешить, так как некроманты явно наблюдают за стенами и наверняка заинтересуются, почему это люди оставили свои позиции и ушли в полном составе. Вскоре раздался сигнал графа, и дружинники устремились со стены в подвал. Воины торопились, так как архимаги их застращали, что те, кто не успеет, останутся на улице или будут похоронены под завалами замка. А этого, само собой, никто не хотел, так что мчались, как на пожар. Уже через 10 минут они в полном составе, тяжело дыша, были в подвале. Все замерли, даже маленькие дети притихли, чувствуя напряжение своих родителей. А напрягаться было от чего? Сейчас нас, по сути, завалит огромными обломками. А если у одаренных ничего не получится, то сюда, следом за воинами, примчатся мертвяки. В этом случае нам придется давать последний и решительный бой. Минут пять ничего не происходило. Мертвяки, наверное, уже со всех ног мчатся к стене с лестницами наперевес. А архимаги к разрушению пока не приступили. Вскоре я почувствовал, как стены подвала начали вибрировать как будто кто-то огромным молотом по ним стучит. Вибрация усиливалась. Причем это чувствовал не только я, но и остальные присутствующие. Раздались крики. Дети начали плакать. Поднялась пыль. «Нас тут всех завалит!» заорал кто-то и даже попытался прорваться к выходу из подвала. Но молодецкий удар одного из дружинников успокоил паникера. Остальные сразу притихли. Только дети продолжали плакать. Мне, если честно, тоже стало не по себе. Слишком сильно стали шататься стены, а пыль поднялась такая, что пришлось тряпкой лицо прикрыть. Иначе начну задыхаться. Граф-бездельник не мог своих слуг заставить тут порядок поддерживать. Пыли кругом очень много, которая сейчас поднялась в воздух. Наконец, сверху начало что-то рушиться. Не знаю, какое заклинание или заклинание применяли архимаги. Но даже я почувствовал отголоски их силы. Что-то очень мощное. Стены тряслись. Орали от испуга уже не только дети, но и взрослые. Даже гархи сбились в кучу вокруг меня и посматривали по сторонам испуганными глазами, не понимая, что происходит. Сверху, судя по звукам, был просто ад. Стены то и дело вздрагивали, когда прилетал очередной огромный обломок. Продолжалось все это минут 15. Потом все стихло. Только изредка трещали стены. Интересно, а сами архимаги живы остались?